«Если бы мы нашли незапертый дом, в него бы мы въехали. Так ведь они всем под замком?» «Одно из окон спальни не заперто, сказал я. Рама, правда, заедает, но если поднатужиться, ее можно поднять. Стирлинг никогда не запирает это окно на задвижку, чтобы его друзья могли попасть в дом, когда им вздумается сюда нагрянуть. Чтобы достать до окна, нужно влезть на какой-нибудь деревянный чурбан или камень, но все равно проникнуть в дом совсем несложно. «А этот Стирлинг, он что, хозяин?» — я кивнул.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 Полиции? Что там стряслось? Кэролтон Стирлинг мертв. Около часа назад сторож обнаружил его труп.